как над головой его с громом ударился о дверь железный шкворень. Друг дымка, Ефим Трубачев, бросил его, целя Макару, в голову, но, увидев, что промахнулся, проворно присел за арбу. Нагульнов принимал решение, как в бою. Увернувшись от камня, брошенного из толпы, он выстрелил вверх и тотчас же сбежал с приклетка. Толпа не выдержала.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 Подошли шагов на тридцать. Батальщиков предупреждающе поднял руку. «Товарищ Нагульнов, обожди, не подымай оружие. «Чего вам надо?» «Расходись, говорю». «Зараз разойдемся, но ты за напрасну горячку порешь. Мы хлеб с изволения берем». «С чего это изволение?» «Из округа приехал какой-то, ну, из исполкома что ли, и он нам дозволил».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 Брось грозить оружием, товарищ Нагульнов, а то плохо будет. Ты противу кого идешь? Противу народа? Противу всего хутора? Не подходи, не трогайся дальше. Ты мне не товарищ. Ты контра, раз ты хлеб государственный грабишь. Я вам не дам советскую власть топтать ногами. Батальщиков хотел было что-то сказать, но в этот момент...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 Дымок в стороне ломал из плетня кол. Остальные, не отступая, глухо взроптались. «Не дам топтать ногами советскую власть!» Сквозь стиснутые зубы рычал Макар, бегом направляясь на толпу. «Бей его! Хоть бы ружьишко какое-нибудь было!» Стонал в задних рядах Яков Лукич, всплескивая руками,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 На выгоне показались всадники. Впереди, на Лапшиновском иноходце, скакал Любишкин Павло. По правую руку от него, вооруженный дубиной, ребой и страшный в своей решимости Агафон Дубцов. А позади, в беспорядке, на разномастных лошадях, колхозники второй и третий бригад. К вечеру из района приехал вызванный Давыдовым милиционер. Батальщикова Ивана, Аполлона Песковацкого,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 «Умело бить, умей собранию и в глаза глядеть», — рычал Любишкин. Давыдов неумолимо продолжал, но на разбитых губах его уж заскользила усмешка, когда он говорил. «Ей хотелось, чтобы я на колени стал, пощадой попросил, ключи от амбаров ей отдал. Но, граждане, не из такого мы, большевики, теста, чтобы из нас кто-нибудь мог фигуры делать».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 это прямое контрреволюционное выступление арестованная мать нашего колхозника игнотенка михаила кричала когда вели разметного анчиххриста ведут сатанову преисподнюю и хотела при помощи женщин надеть на шею нательный крест на шнурке но наш товарищ разметнов как исследует коммунисту не мог на такое издевательство согласиться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 И Народный суд жестоко осудит подобных издевателей, как мать того же Игнатенка Михаила. «Я за свою матерью не ответчик. Она сама имеет голос гражданства. Пуще она и отвечает», — крикнул Мишка Игнатенок из передних рядов. «Так я про тебя и не говорю. Я говорю про тех типов, которые вопили против закрытия церквей. И мне нравилось, когда церкви закрывали».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 Зла не помнишь? Народ тут волнуется, и глаза некуда девать, совесть зазревает, и бабочки сумятятся. А ведь нам вместе жить. Давай, Давыдов, так. Кто старое помянет, тому глаз вон, а? На утро пятьдесят выходцев подали заявление с просьбой о принятии в колхоз. Единоличники и все три бригады Гремячинского колхоза зарею выехали в степь.